Глава 39. Хотя спартански обставленной комнате в кирпичном доме на Рю Лябруэр довелось повидать немало страданий, Сайлос сомневался, чтобы они могли сравниться с муками, терзающими сейчас его душу и белое тело. Меня обманули. Все пропало. Да его действительно провели. Братья солгали, предпочли смерть но не выдали свою заветную тайну. У Сайлоса просто не было сил позвонить и сообщить об этом учителю, ведь он убил не только четверых членов братства, знавших, где спрятан краеугольный камень, он убил монахиню прямо в церкви Сен-Сульпис. Она была против Бога, она осуждала деятельность Опус Деи. Убийство Сайлос совершил чисто импульсивно, но смерть этой женщины сильно осложняла положение. Звонок о просьбе пропустить Сайлоса в церковь Сен-Сульпис поступил от епископа Орин Горосы, что подумает аббат, обнаружив тело монахини. Хотя Сайлос положил ее на кровать и прикрыл одеялом, рана на голове говорила сама за себя. Сайлос пытался замаскировать дыру в полу, но не слишком удачно. Повреждения бросались в глаза. Они сразу поймут, что здесь кто-то побывал. Выполнив задание, Сайлос рассчитывал укрыться в Опус Деи. Епископ Оренгороса защитит меня. Альбинов всегда мечтал о тихой, уединенной жизни в ревностных молитвах, стенах штаб-квартиры Опус Деи в Нью-Йорке. Да он оттуда не ногой. Все, что ему необходимо, есть в этом убежище. Искать меня все равно никто не будет. Но, увы... Сайлос прекрасно понимал, что такому известному человеку, как епископ Оренгороса, исчезнуть будет нелегко. Я подверг опасности жизнь епископа. Сайлос тупо смотрел в пол и размышлял о превратностях бытия. Всем на свете он был обязан Оренгоросе. Епископ спас ему жизнь, прятал в своем маленьком приходе в Испании, обучил его дал ему цель в жизни. «Друг мой, — говорил ему Оренгороса, — ты родился альбиносом. Не позволяй другим насмехаться над тобой за это. Неужели не понимаешь, что, сделав тебя альбиносом, Господь Бог выделил тебя среди остальных? Известно ли тебе, что сам Ной тоже был альбиносом? Ной, который с ковчегом Сайлос слышал об этом впервые. Оренгороса улыбался. «Да, Ной с ковчегом. Он тоже был альбиносом, с такой же, как у тебя, белой, точно у ангела кожей. Вдумайся, ведь Ной спас жизнь на всей планете. И тебя тоже ждут великие дела, Сайлос. Господь недаром отметил тебя, выделил среди остальных. Ты призван». «Господь нуждается в твоей помощи!» Со временем Сайлос научился смотреть на себя совсем в новом свете. «Я чист, я бел, я прекрасен, совсем как ангел!» И тут до него донесся голос из далекого прошлого. Голос отца, сердитый и разочарованный. «Ты урод!» Привидение какое-то. Рухнув на колени на деревянный пол, Сайлос принялся молиться о прощении, затем сорвал себя с сутану и занялся самобичеванием.